Теперь же, избавленная от необходимости скакать по миру, как блохая, могла сидеть перед окном и просто созерцать перемены, не участвуя в них. Правда, не очень долго, а всего лишь пятнадцать минут в день, ведь мир миром, а делу верховной ведьмы всегда по горло. Я достала нам Chevrolet Camaro, красную. Пришло на телефон. Я усмехнулась и быстро напечатала Зои в ответ: "Буду в 9, жди у центрального рынка". Одри, посмотри,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 Начал Коул растерянно наблюдая за мной. Отойдя на пару шагов назад, я встряхнула меч в руке. Лезвие разложилось, увеличившись в три раза. Достигнув почти метра, меч превратился в гибкую легкую косу. "Обалдеть", нервно хохотнул Коул, забирая у меня клинок. Взвесив его в руке, Коул повторил мое движение, и тот сложился. "Не знал, что он так умеет. Но откуда столько всего знаешь ты?" «У уречил был такой же. Пожала я плечами. А еще мой старший брат Маркус коллекционировал холодное оружие. Одним из тех ножей, кстати, Джулиан его и зарезал. Губы Коула сжались, спрятав Навахан обратно в ножну, но он подошел, чтобы поцеловать меня в волосы, будто хотел забрать горькие воспоминания, но я отстранилась, возвращаясь к плите и выкладывая омлет поверх тоста и соленой рыбы. Упаковав все это в фольгу и пакет, я протянула ланч Коулу. "Не вини себя в том, что упустила его", сказал он, заметив, как я сжимаю кулаки до появления белесых лунок от ногтей на ладонях. "То существо Мы не были готовы, но будем Кстати, гида, он больше не злится на тебя. Сегодня утром он нашел Бакса на своем заводе, весь в колтунах и грязи, но живой. Натянто улыбнулся Коул, и я неохотно поверила ему, немного расслабившись. Все воскресенье я исправляла то, что сама же и натворила. Искала пса она восстанавливала сожжённую конюшню, отмывала откопы те лошадей, даже помогала собрать вещи Марти с Гансом, которые решили не откладывать переезд и перебраться в Южную Дакоту уже к понедельнику.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 Бросил кол зашнуровывая ботинки. Вечером у меня тренировка. Тренировка? переспросила я. С кем? «Нашел одного парня, практикующего разное единоборства. Не охотник или аташе, конечно, но теперь я должен оправдывать свой статус. ответил Коул, гладя пальцами черную метку на своем запястье так, будто проверял, не сотрется ли она. «Рэйчел наверняка была очень крута. Как думаешь, она одобрила бы мою кандидатуру? Потому как я замялась, пытаясь уклониться от ответа, Кол все понял и тяжко вздохнул.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 Это тоже гида он дал. Отцовский дневник. Он начал вести его еще в ордене охотников. Не уверен, что готов читать это, поэтому пускай он пока побудет у тебя, ладно? Кол набросил пальто и урвал напоследок еще один поцелуй. Пока я растерянная крутила в руках толстую тетрадь, он уже выскочил из дома. Дэниел Гастингс, прочитала я на внутренней стороне обложки. Соблазн был силен, но решив, что побыть у меня вовсе не означает, что я имею право это читать, я спрятала тетрадь в рюкзак. Зои действительно ждала меня у красной комара, припаркованной неподалеку от часовой башни, где раскинулся рынок. сложив руки на груди, она прислонялась к сверкающему капоту, одетая в желтое вязаное платье. На ее глаза был нахлобучен не менее яркий берет, а стройные ноги обтянули черные колготки со вшитыми гольфами. Янтарно-малахитовые глаза уставились мой силуэт, показавшийся вдали. Я тут же ускорила шаг, мысленно подсчитывая, насколько именно опоздала. Ого, у кого ты ее угнала? присвистнула я, ведя машину по кругу, чтобы разглядеть ее со всех сторон. Зоя ухмыльнулась и отряхнула нос, слегка припудренный белым порошком, от которого ее глаза и горели столь ярко. У какого-то богатенького кретина, который додумался нагрубить мне в кафе. Даже не знаю, кого ненавижу больше сексистов или расистов. Теперь он еще долго будет немым. Значит, готова ехать? «Готово». Серьезно кивнула Зои, но вместо того, чтобы подпустить меня к дверце пассажирского сиденья, Панура опустила руку с ключами. Только некуда. В каком смысле? Твой отец давно не работает в университете Нью-Гемпшера. О чем ты? Я тут же полезла за сотовым, чтобы показать Зои фотографию, на которой стоял водяной знак университета. Я заходила на их сайт буквально позавчера, в разделе преподавателей числится его фамилии и даже научные труды. Сайты давно не обновляли, видимо, спокойно прервала Зоя и пояснила. Утром у меня было новое видение. Я отчетливо видела, как мы приезжаем в этот университет и уходим оттуда ни с чем. Профессор Грейс уволился полгода назад и переехал. Я открыла рот, не веря в услышанное. Радуйся, что мы узнали об этом сейчас. Было бы куда обиднее, пределы мы такой путь зря. И где же нам тогда его искать? набормотала Ясяв на бордюр тротуара. Голова вмиг затрещала и закружилась как флюгер. Черт! Как думаешь, заклятие поиска сработает? Я пробовала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 Оборвала меня Зои, просунув руку в скопление моего барахла и выдернув фотографию, которую обронил монстр напоследок. Это тот самый снимок? Интересно, откуда он у этого уродца? Вы трое здесь такие счастливые. Джульон даже симпатичный, надо же. Не зря говорят, что настоящие психопаты до да жути обаятельные. Вспомнить хотя бы те до банди. Не просто так ведь он получил прозвище харизматичный убийца. Кстати, тоже родом из Бёрдингтона.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 Скептично поинтересовалась Зоя, незаметно отодвинувшись в сторону, чтобы не попасть под раздачу костей. Облокотившись о низкую крышу комара, она поставила подбородок на сложные руки, наблюдая за мной. Кажется, кто-то действительно не хочет, чтобы ты нашла отца. Это глупо, буртнула я, выковыривая руны из стекла очистителей собирая их обратно в мешочек. Ничего не понимаю. Что насчет того, чтобы просто попросить Коула пробить твоего отца по базе? Наверняка со всеми этими его детективными штучками можно отыскать даже сатану.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 Гол взбесится, когда узнает, и меня снова ждет лекция по поводу безопасности Верховной ведьмы, простонала Зои, натягивая берет на замерзшие уши, увешанные разномастными сережками. Я открыла дверцу, закинула рюкзак в машину, но внутрь не забралась, хотя спрятаться от нозоливого холода хотелось чертовски. все тело уже зудело от мороза. Застыв немного подумав, я снова взглянула на Зои. "Знаешь, есть у меня одна идея". Зои сощурилась.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 Достигнув бётер, я медленно выпрямилась, очертила косточки таза и живот, а затем охватила себя руками и растерла плечи. Широкие сильные мышцы, проступающие под голубым свитером, на них родинки сплетаются вместе у ключицу. Я закрыла лицо ладонями. Высокие скулы, ямочки на щеках и подбородке, прямой аккуратный нос, последними были волосы. Я убрала их с албай и пригладила к затылку. Тёмные и непослушные, как океанский бриз и стёрбкого кофе. Как я выгляжу? Спросила я у Зои. Смерев меня не взглядом, она помолчала несколько секунд, справляясь с шоком. Так, будто ты Коул Гастингс. Я подмигнула ей, воодушевлённо улыбнувшись и щелкнула пальцами. В точку, детка. Он так не говорит, закатила глаза Зои. Хоть голос и впрямь точь в точь, ты же понимаешь, что недостаточно просто использовать его внешность. Искусство метаморфоза в том, чтобы и вести себя как другой человек. Ой, я живу с Колом уже три месяца.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 Дотянувшись до моего плеча, откнув его пальцем, чтобы удостовериться, что мои чары достаточно крепкие и выдержат физический контакт, она удовлетворенно кивнула. "Очень хорошо. Ты стала сильнее. Теперь и впрямь похожа на верховную". "Похожа? Хм, вроде бы ты сделала мне комплимент, но все равно обидно". "И это твой план?" уточнила Зою, ввязавшись следом, когда я уверенным шагом двинулась мимо рынка навскидку прокладывая дорогу до полицейского участка. Благо весь Берлингтон можно было обойти пешком.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 Оторвавшись от монитора и взглянув на Рича, лысого парня с жидкой бородкой, который обычно работал за мониторами на допросах, я невнятно промычала: "Да так. Девушка попросила найти одного ее родственника. Что-то не получается. Родственник твоей девушки был судим?" сочюрился Рича. "Потому что это база преступников". Я осеклась и захлопав глазами, нервно рассмеялась. Мне повезло, что смехукола был мягким, точно сахарная вата и мог скрасить любую неловкость. Похоже, я еще не включился в рабочий режим после выходных.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 Внутри все похолодело. Что ты имеешь в виду? Осторожно поинтересовалась я, изобразив замешательство. Оказывается, та девушка, с которой я ходил на свидание, Зои, подружка твоей Одри. Знаешь, что я случайно нашел у нее в сумке после того, как мы <къем> и тут же перешел к сути. Короче, я нашел у нее грёбаный человеческий череп. почему ты уверен, что это не фальшивка из магазина приколов. Я что, по-твоему, кости от пластмассы отличать не научился за десять лет службы? Это точно чей то череп, я тебе говорю. А еще там были всякие порошки, сухие цветы, даже склянка с чьей-то кровью. Сэм переступил с ноги на ногу и почесал затылок истерично хохотнув. Сначала я решил, что она просто ненормальная или вроде тех придурков, которых мы разгоняли на кладбище по ночам, но потом эти странные письма Все начало сходиться. Заглотнув сухость во рту, я сложила руки на груди. Что еще за письма? Сэм закатил глаза, почему я поняла, что он уже рассказывал об этом настоящему Коулу,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 Закотила глаза я, вставляя ее под ремешок кобуры, чтобы не держать в руках. Молодец, Сэм. Ты идеально сыграл свою роль в чем то плане по отравлению моей жизни. Если до тебя еще не дошло, то в этом городе завелся какой-то урод, которым я очень-очень не нравлюсь. и он делает все, чтобы помешать мне остановить убийство, собрать ковины и даже найти отца. А ты? Я за на месте и укусив ребро ладони. «Достала, достала! Я столько сил потратила, чтобы ты ни о чем не узнал. Но ну, твою же мать,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 Этого не может быть. Вас двое. Как черт возьми может быть два Кола Гастингса? Я не в курсе, что здесь произошло, но давайте все успокоимся, медленно заговорил Коул, выставив руки. Не подходи. Сэм все таки выхватил пистолет и нацелился на него, когда тот попытался подступить ближе. На мгновение я зажмурилась и, смирившись с мыслью, что сегодня удача явно не на моей стороне, щелкнула пальцами. Сам не сын, сам не одил.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 Коул отвлёкся от изучения материалов и удивленно взглянул на Рича. Я едва не столкнула на пол одной из коробок, задев его локтем, когда попыталась выглянуть, чтобы услышать больше. "Его было просто найти", похвастался Ричи. "Он начал преподавать в старшей школе Бернтонна в начале лета. Ведет мировую историю выпускных классов". Хм. "Спасибо", заторможно ответил Коул с предельной внимательностью, пролистывая документы еще раз. Выглянув сквозь просветы в стеллажах, я увидела, как Рич унёлся напротив, не спеша уходить. А насчет твоей девушки, Одри, да? У нее что, какие-то проблемы? Да, очень большие проблемы. Хмыкнул Кол, немного повеселев. Проблемы с характером. Знаешь, иногда глаза застилает красная пелена, и я прямо на его вижу, как душу ее подушкой во сне. Видимо, я действительно без ума от нее, раз до сих пор этого не сделал. Хотя, возможно, все дело лишь в том, что я детектив полиции и знаю, как тяжело придется в тюрьме. Повише в архиве тишине не хватало только кузнечиков.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 Он забежал в участок 20 минут назад, а потом здесь появился Сэм. Мы заболтались, и я не успела толком. Все в порядке, перебила ее я, забираясь на пассажирское сиденье, кинув распечатки документов поверх бардачка. Я устало вытянула ноги и помассировала виски, но ещё от такого обилия заклинаний Коу знает, и Сэм, кстати, тоже. Погоди, что именно Сэм знает? Я вздохнула и, перегнувшись через подлокотник, подобрала с заднего сиденья рюкзак беспринципно расстегнутый чужаком. Мне даже не хотелось знать, как Зои допустила это.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 Настоящее руководство для садистов. В большинстве ковинов даже разговор об этой книге под запретом. Неужели кто-то правда верил в то, что ведьма выдают любовь к кошкам и одиночеству, хотя с красотой они угадали. Зоя болтала без умолку, пока я просто стояла и ждала, когда кончится занятие. Ладони увлажнились и похолодели, как отаявший снег. Сквозь прозрачную полоску стекла я пыталась разглядеть лицо учителя. Казалось, он даже не замечал болтовни учеников на втором ряду с головой у в лекцию. Это точно он.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 На пиджаке преподавателя, повернувшегося к ним спиной, трепыхалась оранжевая наклейка с банальным пни меня. вдобавок еще и лузер, над которым издеваются собственные ученики. Прекрасно, у моей мамы совсем нет вкуса. Прежде чем Зои бы попыталась пошутить что-нибудь про мой выбор Коула, дверь отворилась. Ученики хлынулись из класса потоком. Дождавшись, когда основная часть выйдет, я распихала локтями последних и втиснулась в кабинет. Шаг, еще шаг.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 Спасибо, мистер Грейс. Прошептала белокурая старшеклассница и, прижав к груди учебник, развернулась на 180 градусов, чтобы уйти. Проходя мимо, она посмотрела мне прямо в глаза, и они у нее были такими же серыми, только с голубыми вкраплениями. Лицо кукольное и узкое показалось мне отдаленно знакомым, но прежде чем я успела бы предположить, где видела ее раньше, ученица прошмыгнула мимо и выскочила из класса. Зои встала в дверях, как немой укор моей робости. Я откашлялась и неуклюже подобралась к учительному столу. Здравствуйте. Здравствуйте. Учитель, сутулившись над кожаным чемоданчиком с вещами, вздрогнул резко поднял голову. От этого очки чуть не упали, а улыбка распустила на лице гроздь де морщинок. Выронив чемоданчик на стол, мужчина соломлённо выдохнул, так и застыв с приоткрытым ртом. "Одри", прошептал он, пялясь на меня в упор. Я оглянулась на Зоище поддержки, но она лишь выставила большой палец вверх. Это помогло мало. "Вы знаете меня?" начала я издалека, невольно отшатнувшись, когда учитель подошел ближе.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 Да, да, ты права. Лотартори Исаак, благо слишком взбудораженный и взволнованный, чтобы заметить мою грусть. Сначала ему не терпелось все мне рассказать. Такое принято обсуждать за чашкой чая, а не в пыльной аудитории. Идемте, Я приглашаю вас с подругой в гости. Он схватил свой чемоданчик, и мимоходом пожав растерянной Зои руку, вылетел из класса. Я чудом успела сорвать с его спины наклейку. По пути Исаак трещал без остановки о своем предмете, о работе и несносных учениках. А любви к Виктории, которая исподвигла его на изучение оккультизма, после десятой эпитета в адрес ее красоты, которую якобы унаследовала и я, меня стала подташнивать. Секунду. Ты живешь прямо в школе? Удивилась я, когда мы поднялись на последний этаж и уперлись в стену в конце коридора. За углом показалась дверь с массивным замком, похожая на еще один шкафчик для одежды. Исаак остановился, доставая ключи. Ну да. Он смущенно почесал затылок.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 Да, мне даже предлагали пост декана, скромно улыбнулся Исаак, подавая Зои кружку с глиняной лепкой. Она сделала глоток, присаживаясь на диван. Но все, что не делается, то к лучшему. Вот, например, впервые встретил родную дочь сегодня. Я сощурила, снимая с прищепки на волочном шнурке старый снимок. Пока я разглядывала себя еще двухмесячную малышку, лежащую на груди матери рядом с Джулианом в голубом комбинезончике, Зои снова спросила: "Почему же вас уволили?" У меня деградация памяти.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 Уже шесть убийств с этого лета, ритуальных. Кто-то отрубает жертвам пальцы, и вырезает глаза, заменяя их черным жемчугом. Еще на их телах оставляют знаки, вроде таких. Я подобрала красный карандаш с письменного стола и, схватив что-то непроверенную контрольную, криво начеркала пару символов. Исаак взял у меня листок, напряженно хмурясь. похоже на подмену. Что еще за подмена? Сабстетисюн, так назывался этот ритуал на Гаити.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 сказала, я, скрещивая руки на груди. Так что за ритуал? Исаак снял очки, протёр засаленные стекла краем рубашки, садясь в деревянное кресло. Способ спасти ковин, если ему грозит вымирание. К нему прибегают лишь в отчаянии, потому он и зародился на Гаити. Прибывшие после Колумба работорговцы вырезали или распродали почти все местное население. Зная, что им грозит, ковины добровольно приносили себя в жертву. Оставалось жить лишь верховное Она приносила магию своих ведьм в какой-либо предмет, чтобы убежать с ним как можно дальше и когда все утихнет, передать магию достойным, основать новый ковен, но сохранить традиции. Верховная приносила в предмет души?» – Приспросила Зоя, отхлебывая жасминовый чай. чая. Нет, только силы. В те времена, когда выхода не оставалось, этого было достаточно. Не знаю, какой толк в этом ритуале в современном мире, но слышал, что один ковен в Кливленде практикует его, но уже для других целей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 Думаю, это не синдром Паркинсона. Задумчивая зрелана. И в этом я была с ней абсолютно согласна.